Глава 32 Настоящая. Я направляюсь прямиком к ее квартире. Если она еще не дома, я подожду снаружи. Но она дома. Открывая дверь, она выглядит так, будто ожидала, что я приду. У нее красные глаза и губы. Если Оливия плачет, ее губы становятся припухшими и наливаются ярким, почти алым цветом. Это самое очаровательно хрупкая, женственная ее черта. Она отступает в сторону, пропуская меня, и я захожу в гостиную. Она мягко прикрывает дверь и следует за мной. Обхватывает себя руками и устремляет взгляд на океан, сверкающий за окном. Когда ты бросила меня и уехала в Техас, после того, как мы... Я делаю паузу, позволяя ей понять, что именно я имею в виду. Я отправился за тобой. Конечно, не сразу. У меня заняло несколько месяцев, чтобы разобраться с уязовленной гордостью и найти тебя. Кэмми не хотела говорить мне, где ты, поэтому я просто заявился к ней на порог. Я рассказываю ей о том, как ждал возле дома, когда заметил приближавшуюся машину и как услышал их обмен колкостями с Кеми, О том, как стучал в дверь, когда она поднялась на второй этаж, чтобы принять душ. Я говорю ей все это и не понимаю, слышит ли она меня, потому что выражение ее лица абсолютно пустое. Она даже не моргает и будто не дышит. Ее грудь не поднимается, не опускается. Я уже собирался подняться по лестнице герцогини, когда Кэми меня остановила. Она сказала, что ты забеременела в ту ночь, что мы провели вместе, и рассказала про аборт. Статуя, наконец, оживает. Она поднимает на меня яростный взгляд, пылающий синим пламенем, самым обжигающим из всех. «Аборт?» Слово звучит тяжелым, неповоротливым в ее устах. Она сказала, что я сделала аборт. Теперь она дышит тяжело, так что ее рубашка натягивается на вздымающиеся груди. Это подразумевалось. Почему-то мне не рассказала. Она приоткрывает рот, пробегая языком по нижней губе. Не знаю, зачем я поступаю так с ней сейчас. Возможно, мне кажется, что если напомнить ей обо всем, через что мы прошли вместе, это подтолкнет ее выбрать меня. «Я не делала аборт Калибр», — говорит она. У меня случился выкидыш, гребаный выкидыш. Перед моими глазами мутнеет. Я пытаюсь воспринять смысл ее слов. Почему Кэмми сказала? «Не знаю. Чтобы удержать тебя подальше от меня. И правильно, мы пробуждаем друг в друге самое худшее». Почему ты не сказала мне? «Потому что это больно, Калеб. Я пыталась сделать вид, что этого не случилось». Понятия не имею, как быть самим собой. Словно сам мир настроен на то, чтобы разделить нас. Даже чертова Кэмми, что наблюдала за нашими отношениями с первых рядов все эти годы. Как она могла? Оливия изо всех сил старается не плакать. Пытается придать форму словам. Посмотри на меня, герцогиня. Она не может. Что ты собираешься сказать? Ты знаешь, ее голос тонкий и мягкий, словно шелест. Не делай этого. — говорю я. — Это наш последний шанс. Мы созданы друг для друга. Я выбираю его, Калиб. Гнев вспыхивает. Такой всепоглощающий, горящий гнев, что я едва могу смотреть на нее. Дышу через нос, пока ее решение разносится в моих мыслях, жжет глаза, оседает где-то в груди, вызывая столь острую боль в сердце, что реальность меркнет. Сквозь катастрофу, переживаемую в настоящем времени, Я смотрю на нее. Она бледна, в ее глазах незамутненная паника. Я киваю. Медленно. И все еще киваю 10 секунд спустя. Представляю, каков будет остаток моей жизни без неё Раздумываю, не задушить ли ее. Гадаю, сделал ли я все, что мог, или сражался недостаточно. Сказать остается лишь одно. Кое-что о чем я говорил раньше и в чем так чудовищно ошибался. — Оливия, как-то раз я сказал тебе, что однажды полюблю снова другую женщину, и ты всегда будешь страдать, помнишь? Она кивает. Мучительное воспоминание для нас обоих. Я солгал. И знал, что лгу, даже когда произносил это вслух. После тебя я никогда никого не любил и никогда не полюблю. И я ухожу. Прочь. Больше никаких сражений. Ни ради нее, ни с ней, ни с самим собой. Мне очень, очень грустно. Сколько раз сердце может разбиться, прежде чем его больше нельзя будет собрать воедино? Сколько раз я могу предаваться мечте о том, что просто прекращу жить? Сколько раз? Один человек может разрушить само мое существование». Меня метает между эпизодами оцепенения и невыносимой боли за лишь один час. Один час ощущается как день. День ощущается как неделя. Я хочу жить, а в следующий момент грежу о смерти. Мне хочется плакать, а затем кричать. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Оливию. Но на самом деле нет, не ее. Я хочу, чтобы она страдала. Я хочу, чтобы она была счастлива. Я хочу перестать думать совершенно и запереться в тихой комнате, где не слышал бы собственных мыслей. На год. Не меньше. Я бегу. Бегу так долго и далеко, что если бы вдруг грянул зомби-апокалипсис, меня никто не нашел бы. Когда я бегу, не чувствую ничего, кроме пламени в легких. Жене мне нравится. Она напоминает, что я все еще могу чувствовать, даже если день начинается с оцепенения. Когда день начинается с боли, я спасаюсь в бутылке. Исцеления нет. Проходит один месяц. Проходит второй месяц. Третий месяц. Четвертый. Приходят результаты теста на отцовство. Эстела не моя дочь. Мойра вызывает меня к себе в офис, чтобы сообщить новости лично. Я смотрю на нее, но слепо. Не видя ничего перед собой... Около пяти минут, пока она объясняет. Нет ни единой возможности, ни единой вероятности, что я ее биологический отец. Я встаю и ухожу, не произнеся ни слова. Сажусь в машину и веруливаю на шоссе, не имея понятия, куда направляюсь. В конце концов, я оказываюсь в доме в Неаполе. В нашем доме в Неаполе. Я не был там с того инцидента с Добсоном. Выключаю свет, делаю несколько звонков. Сначала в Лондон, Затем своей матери и только потом риэлтору. Засыпаю на диване. Проснувшись следующим утром, оставляю запасные ключи в почтовом ящике и возвращаюсь в свою квартиру. Паркуюсь, покупаю билет, лечу. Сидя в салоне самолета, смеюсь над собой. Я превратился в Оливию. Я убегаю прочь, и меня больше ничто не волнует. Кончиком пальца провожу по ободку пластикового стаканчика. Нет я начну с чистого листа. Мне это нужно. И, если это в моей власти, никогда туда не вернусь. Продам наш дом спустя все эти годы. Дом, где мы должны были воспитать детей и состариться вместе. Покупатель найдется быстро. На него до сих пор поступали предложения, а риэлторы оставляли свои визитки на всякий случай. Разводясь с Лея, я передал все имущество ей. С условием, что она откажется от дома в Неаполе. Она не слишком сопротивлялась, и теперь понятно почему. Она готовила для меня кое-что куда более жестокое. Она хотела вернуть мне мою дочь, а затем отобрать ее у меня. Я опускаю веки. Мне просто хочется заснуть навсегда.